«Надо сейчас же отправить в Институт Южного Неба», — обратился он к молодому помощнику Дар Ветра. Тот посмотрел на Юнианта удивленно, как будто проснувшись от необычайного сна.